Глава восемнадцатая Буффало В доме на сто двадцать пятой улице раздавались шуточки и смех. Агенты ФБР посмеивались сами над собой. Дом оставался пустым после исчезновения семьи Уоррен. Его закрыли и не впускали никого до завершения расследования. Сейчас вокруг стола, где предположительно пропала семья Уоррен, Находились шестеро агентов, включая Маккача и Эмму. Еще два эксперта с камерами стояли в некотором отдалении. Повсюду царила веселая атмосфера. Эксперты не очень хорошо понимали суть эксперимента, но поддерживали шуточки, как могли. Труватус стоял в стороне и сохранял молчание. Зазвонил телефон. «Привезли?» — спросил Маккача. «Хорошо, впускайте первую кошку в дом». Он спрятал телефон и устремил насмешливый взгляд на входную дверь. Через минуту там появился агент с клеткой. Он выпустил из нее белорыжую кошку. Не могли породистых найти, сказал было макака, но потом махнул рукой. По сути не было никакой разницы, какой породы будет кошка. По крайней мере так утверждал этот священник из Римма. Оказавшись на свободе, кошка обнюхала все вокруг себя. А потом проворно рванула на кухню. Эксперты пошли за ней следом. «Что она делает?» – спросил Маккача. «Забралась на стол и основательно обнюхивает его», – раздался ответ. «Запах еды, конечно же», – пробормотал Маккача. «Этого следовало ожидать». Через минуту кошка вынурнула из кухни и побежала к лестнице. Она спокойно пробежала мимо стола. Ее внимание привлекла первая ступенька – Следом произошло нечто, чего никто вообще не ожидал. Она внезапно с диким криком подлетела высоко в воздух, потом опустилась, прижалась к полу, вся ощетинилась, а в следующее мгновение прыгнула со злобным ревом на стол и стала вертеться. Она металась, скручивалась, совершала невообразимые прыжки и жутко выила. Затем метнулась вниз и забилась в угол. Неподвижный взгляд широко открытых глаз был направлен на стол. Агенты ФБР подождали несколько минут, но кошка застыла. Она не двигалась и не сводила взгляда со стола. «Э, заберите ее обратно и давайте вторую, приказал Макача. Агент, принесший кошку, подошел к ней и очень осторожно взял в руки. Как ни странно, она беспрепятственно позволила это сделать. Кошку унесли. Через минуту агент снова появился, но уже с другой клеткой. Из нее выпустили крупного серого кота. Как только он оказался на свободе, последовал короткий разбег и прыжок. Кот опрокинул один стул, потом отскочил и утробно рыча стал ходить вокруг стола. Последовал еще один прыжок. Когти впились в столешницу и оставили на ней глубокие царапины. Потом отскок и новые нападения на стол. Кот атаковал стол с разных сторон, сопровождая свои действия злобным урчанием. Его с трудом удалось поймать и запихнуть обратно в клетку. Далее по очереди принесли еще трех кошек, и все они в той или иной мере проявляли агрессию к столу. Результаты эксперимента не оставляли никаких сомнений. Макаче позвонил. И попросил выяснить, где находится самолет. Через пару минут ему перезвонили и сообщили результаты. Самолет находится в ангаре. После того, как люди на нем исчезли, руководитель полетов не решается возвращать его на линию. Пассажиры просто не желают покупать на него билеты. Едем, проверим, как кошки там себя ведут. Там у нас есть точное место. Если они отреагируют на это место, Нам определенно следует признать правоту мистера Тровато. Спустя час с небольшим эксперимент продолжили в салоне злополучного самолета. Пропавшие девочки сидели в креслах под номером двадцать один А и двадцать один Б. На всякий случай агенты отошли подальше от этих мест, образовав тем самым свободное пространство. В случае, если кошки снова разгорятся, они могли их поранить в такой тесноте. Поэтому и пришлось принять некоторые меры безопасности. Первая кошка проявила агрессию по отношению к креслу с номером 27С. Это было кресло, где сидел отец девочек. Остальные четыре кошки повели себя также, бросившись на место мистера Агровала. Ни одно из животных не обратило внимания на кресло девочек. Тем не менее, эксперимент подтвердил решение. предыдущие выводы кошки определенно имели способность находить след но как использовать эти навыки в расследовании долго ответы искать не пришлось его уже дал священник из Рима следовало найти кошку которая сможет повести людей по следу и привести к пропавшим